Глава девятая Золотой ящер Дверь в избу была низкой, а Юру чуть выше пояса. «Чего встал?» — фыркнула на него старуха. «На дворе ночевать думаешь?» Она с неожиданной силой ткнула юношу в спину так, что тот едва не ударился лбом бревно над дверью. «Поклонись соседушке!»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 Под ними громоздились плетеные короба. По стенам висела домашняя утварь и пучки сильно пахнущих трав. «Проходи!» «Чего встал?» — ворчала старуха. «Садись к столу! Отчевать буду!» Стол занимал большую часть избы. Потемневшая столешница была сплошь расчерчена какими-то знаками. А Юр удивленно моргнул, увидев знакомые буквы. — Отвернись! — тут же раздался сзади новый окрик. — Нечего тут высматривать! Помоги-ка лучше колченогому мальцу в избу влезть! До палати голову не расшиби! А Юр послушно повернулся и тут же треснулся лбом о деревянный настил прямо над дверью. — Разява, безглуздая!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 «А вас, трех мужиков, чем кормить?» А Юр молча уселся на лавку. Ему не хотелось ни отвечать наглой старой корге, ни обсуждать охоту. Теплый, пропахший сухими травами и дымком избей его снова начал оклонить в сон. Впрочем, он проспал большую часть дороги и не всегда мог сходу различить явь и морок. Будто позабыв о нем, Хозяйка хлопотала у стола. Он уже был накрыт самотканной скатертью. А Юру вдруг показалось, что причудливые цветочные узоры, бегущие по кромке, напоминают те, что когда-то в прежней жизни вышивали его сестры. Он вспомнил отца, лазурный дворец, сад возвышенных раздумий. На душе стало больно и тошно.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 Несет стаи крошечных ледяных брызг. Они забиваются в рот, нос, глаза, мешают дышать, видеть. Серая, переливающаяся стена воды надвигается, заслоняет тусклое солнце. Он чувствует движение там, внутри полупрозрачной громады. Точно чье-то невозможно огромное тело извивается в водяной толще.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 Сорвавшаяся с клыков пена падает ему на грудь, с шипением растекается по коже, давит, печет. И в этот миг змей, наконец, вырывается из морской бездны. А Юр резко выдохнул, открыл глаза, приподнял голову и вдруг застыл, покрываясь холодным потом. Грудь давила неспроста, на ней расположилось нечто увесистое и явно живое. Он скосил глаза, стараясь не потревожить незваного гостя. Усилиями Ширама за время путешествия в земли Ингри царевич научился, как сказал Саарсан, для Арии неплохо, видеть в темноте. Он разглядел и обмер от ужаса. На его груди, свернувшись кольцом, лежала змея. А Юр затаил дыхание, чтобы не спугнуть тварь.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 Снизу он слышал ее неразборчивое бормотание. К слуховому оконцу под крышей тянулась струйка легкого сладковатого дыма. Ворожит, сообразил сын Ордвана, вслушиваясь в однообразные припевки. Когда же разобрал, что она поет, так удивился, что даже на миг забыл про змею. Колченогая подруга Светоча дребежащим голоском негромко пела на самом, что ни на есть, чистейшем столичном наречии. «Посмотри мне в глаза, Зарнизьен, потанцуй со мной, Зарнизьен, твои гусли звенят, будто сто ручьев, твой голос поет сотни голосов». Но сейчас Аюр лишь понял, что звать ее никакого смысла нет. Помощи не дождешься. Что же такое удумал Невит? Зачем отправил его сюда, к этой ведьме? Как справиться с проклятой змеей? Будь Аюр здоров, он бы просто скинул ее. Но сейчас ему казалось, что победить огромного водяного змея в Белозоре было легче. Царевичу вдруг вспомнились рассказы Шрама о том, как Накхи разговаривают со своими домашними змеями. А вдруг те и вправду мудрые в них вселяются души воинов? Может, если он попытается заговориться с змеей, она поймет его? Ведь получается же у Накхов. А Юр постарался вообразить почтительную просьбу не трогать его и уползти в своясе, но не сумел и попросту тихонько зашипел. «Уходи!»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 — По тебе бы змея поползала, ты бы еще не так запрыгала! — проворчала Юр, глядя, как старуха гладит извивающегося ужа, пришептывая что-то утешающее. — Порой мне того очень хотелось! — вздохнула о чем-то своем бабка. — Чтоб приползла, ужалила яда, не пожалев. А этот-то безобидный! — Смущенный, услышанно, Маюр вгляделся в старуху. Прежде он смотрел на нее безразлично, как сквозь туман. Теперь же его зрение будто обострилось. А бабка-то не бьярка. Здешний люд скуластый, круглолицый. А у это лицо узкое, старушечий крючковатый нос когда-то верно был тонким и изящным. В сплошной седине, словно солнце в снегу, Вспыхивали золотые нити. — Да нет, быть того не может. — Ты что, Изарьев? — спросил Аюр, слезая с палати на пол. Ноги его, коснувшись пола, чуть не подкосились, но он устоял. — Ишь, подметил, — ухмыльнулась бабка. — Что ж ты тогда славишь бьярских богов?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 Ардван был милостив к целителю. Он и сам приходил его слушать. Даже дозволял приходить в тайный сад. Она вдруг осеклась и замолчала. Что было дальше? нетерпеливо спросил Аюр. Говори. Взор седовласа и ворожей помутился. Она съежилась и забормотала скороговоркой. Нет. — Не бей меня, не бей, умоляю. Я сказала все, что знала. Меня там не было. Меня отсылали. Я ничего не видела, не слушала сплетен. Мне нечего сказать. — О чем ты? — Не бей, умоляю. По иссохшим морщинистым щекам старухи потекли слезы. — Я ни в чем не виновата. Зачем эти клещи? А Юр растерянно глядел на нее, не понимая, что делать, но, чувствуя...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 «Лезь на и нечего тут скакать среди ночи!» А Юр забрался наверх, размышляя о диковинной старухе и ее сумбурных речах. Кто она такая? Как очутилась в Бьярской глуши? Неужто и впрямь прежде жила при дворе, знала отца и мать? Но что же там произошло? И кто этот синеглазый гусляр, о котором он никогда не слышал?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 В волоковое окно уже сочился утренний свет. «Что стряслось?» — вскинул Сутоли, вертя головой в поисках неприятеля. С дальней лавки вскочил Метта, мигом сообразил, в чем дело, и выпалил. «А Юра очнулся!» «Все целы, все здоровы!» — недовольно буркнула бабка. «А ты что заорал, болезный? Приснилось что?»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 — Здесь, в Замаровой паде, такое частенько бывает. На новом месте, как говорят, приснятся добрые вести. А Юр содрогнулся. — Тоже мне добрые вести. Брррр. — Не признал, который бог-то? — с любопытством спросила старая Линта. — Ну-ка, сколько у него было голов? — Одна.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 Верный тебе доведется руку ему протянуть. Анна Гурова, Мария Семенова, Арата, книга третья. «Змеиное солнце». Текст читал Сергей Уделов. Апрель 2021 года. Уже в мае слушайте продолжение цикла «Ратта», четвертую книгу цикла «Песнь оборотня».